Образец незлобия. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». От Луки 23, глава, стих 34. Иисус Христос оставил нам образец того, как нужно вести себя в повседневной жизни, и это действительно достойно подражания. Он не жаловался на несправедливость людей и не таил ни на кого обиду. Христос простил распинавших Его прямо во время казни. Он не сказал Своим палачам ни слова осуждения, так же, как и религиозным вождям, побуждавшим народ требовать Его смерти. Иисус лучше, чем кто-либо другой знал греховность этих людей, но все же сохранил доброжелательность к ним. Эти люди лишь исполняли свой долг, и даже те, кто отдал им такой приказ, не вполне осознавали происходящее. Обращаясь к Пилату, Христос сказал, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Он предал все Божьей воле и был выше личных обид. Люди-грешники обычно поступают совсем по-другому. Они изощряются в язвительности, защищая себя свои права и труды, повергая хотя бы мысленно своих врагов. Самым печальным является то, что такие люди никого не слушают. Ожесточенному сердцу невероятно трудно признать свою неправоту. Злопамятный человек, пытаясь привлечь к себе внимание в действительности, только отталкивает других. Из-за эгоистичных устремлений даже молитвы такого человека превращаются в обвинение Всевышнего и при общении с другими людьми, Он испытывает лишь подозрение и недоверие. Святить каждый день. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Второе послание Коринфянам, 12 глава, стих 9. Христианам сегодня нужно научиться святить обыденное. Наше поколение отличается особым цинизмом, и его приоритеты и вкусы далеки от богоугодных. Нашим людям уже все знакомо, их мало чем можно удивить. Священное не отличается от мирского, святое опошлилось, и даже богослужение сделалось одним из видов развлечений. Как бы нам ни хотелось видеть иное, таким является сегодняшний мир. Однако Бог возложил на христиан ответственность жить среди этого мира трезво, праведно и благочестиво. Необходимо осознавать опасность. Если мы позволим извращенным вкусам и образу жизни хетов и иусеев, среди которых живем, сильно влиять на нас или пойдем их путями, это закончится весьма плачевно. Такое уже случалось с народом Божьим в далеком прошлом. Но как нам избежать опасного влияния своего окружения, атмосфера которого пропитана мирскими ценностями и пошлостью? Как нам освятить обыденное и увидеть какой-то духовный смысл в повседневной жизни? Ответ на это очень прост и очевиден, и нам не нужно бояться его незамысловатости. Христианину нужно посвятить всю свою жизнь Иисусу Христу и совершать любой труд во имя Его и ради Него. Нам нужно начать делать ради Христа то, что мы до сих пор делали для себя. Радостный христианский дух. «И вот я с вами во все дни до скончания века». Ивангелие от Матфея, 28 глава, стих 20. «Искренние христиане» имеют возможность встречать сегодняшний день как дети дня завтрашнего. Мы можем ответить на неопределенность мира с его уверенностью мира грядущего. Политические, социальные и экономические потрясения нашего времени еще раз подтверждают мудрость и дальновидность Иисуса Христа, достоверность пророческих слов Священного Писания. Христиане, живущие в самые трудные времена, обладают радостным христианским духом. Они находятся на стороне победителя и поэтому не могут проиграть. Обетование Господа, сея с вами, защищает их от поражения. Никакое необратимое зло не может постигнуть верующего человека чистого сердца. Он может умереть, но что такое смерть для христианина? Нам нужно бояться греха, а не смерти. Нет сомнения, что весь этот мир разрушится, а земля и все дела на ней сгорят. Рано или поздно такое случится. Но и это не пугает христиан, ожидающих по Божьему обетованию нового неба и новой земли, где уже вовеки прибудет его правда. Будем же бдительны и осторожны, чтобы наши сердца не следовали за взлетами и падениями этого мира, за его сомнительными новыми веяниями». Наш духовный покой не зависит от происходящего в мире, ведь мы полагаемся на Иисуса Христа и веряем в себя любви и заботе Небесного Отца. Чем темнее ночь, тем ярче сияет вера детей Божьих, и утро непременно наступит. Природа истина веры. «И поведу слепых дорогой, которой они не знают». «Неизвестными путями буду вести их» Книга пророка Исаии, 42 глава, стих 16 Иногда мы склонны винить себя в неверии, хотя на самом деле просто не можем мысленно что-то представить. В Священном Писании есть истины, понимание которых дается разуму с большим трудом. Существуют вещи, которые мы не способны вообразить. Мы верим в них но не можем увидеть их даже мысленным взором». Здесь важно понять, что вера отличается от мысленного представления о каком-то предмете. Ведь это далеко не одно и то же. Первое понятие имеет моральную природу, а второе относится к разуму. Нежелание людей верить свидетельствует о том, что они больше возлюбили тьму, нежели свет, а не способность представить что-либо – указывает лишь на недостаток воображения, что ни в коем случае не может быть вменено человеку в вину. Настоящая вера – это не интеллектуальная способность представить невидимое, а нравственная сила довериться Христу. Ребенку, отправляющемуся в путешествие с отцом, нет необходимости заранее представлять все то, что его ожидает. Ему достаточно знать, что с ним будет его отец. И Иисус Христос Наш Господь и Бог, и христианину нужно лишь довериться Ему, и тогда Христос позаботится обо всем остальном. Для меня великое утешение звучит в словах пророка. «И поведу слепых дорогой, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом перед ними и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них и не оставлю их. Грешники Христа не принимают. «Люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые» Евангелие от Иоанна, 3 глава, стих 19. «Я не верю, что кто-либо отверг Христа, исходя из философских мотивов. Хотя Израиль не принял Христа, причина этого была не в философских разномыслиях, а лежала в исключительно нравственной плоскости». Человек, упорно не признающий Господа, поступает так, потому что любит грех. Он отвергает Спасителя вследствие своей поврежденной нравственности, но при этом всегда прикрывается какой-то философией, якобы в ней все дело. Я думаю, что люди, заявляющие о неких интеллектуальных трудностях, мешающих им примириться с Господом, в действительности скрывают свою нравственную нечистоту. Если мы не хотим расстаться со своим любимым грехом, то у нас тут же найдутся тысячи причин, чтобы не приближаться к Господнему Кресту. Слепой человек может спорить о том, что солнечного света не существует, но, обретя зрение, он уже не скроется от солнца. Как чудно, что Бог дает нам возможность оставить прежние грехи, побороть гордость и увидеть истинный свет. Тогда и тело и разум наполняются его потоками. Мне приходилось общаться с людьми, которые отказались от рационализма и безбожья. Я видел их сияющие глаза и радостные улыбки. И кто-то из этих людей сказал, «Как чудесно! Меня наполняет свет!» Христос говорил, «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые». В этом заключается суть. Свет пришел в мир, но люди возлюбили тьму более, нежели свет, потому что дела их были злы. Плотской человек отворачивается от света, потому что свет препятствует его нечестью. Трудный путь веры. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Деяние, 5 глава, 41 стих. Жизнь первых христиан – это история веры, очищенная огнем. Они подвергались суровым гонениям. Постоянно пребывать в учении и общении, как пишет Лука, означало готовность к преследованиям. Стойкость необходима, когда мы подвергаемся любым нападкам. Первые христиане шли за Господом, хорошо понимая, какими могут быть последствия их выбора. Вскоре после Пятидесятницы некоторых из них заключили в темнице, кого-то убили, многие потеряли свое имущество. Остальные верующие рассеялись из-за гонений, но не переставали свидетельствовать. Эти христиане – Могли избежать страданий, достаточно было отказаться от веры в Христа и вернуться к прежней жизни, но они упорно отказывались так поступить. На этом примере мы в очередной раз видим большие отличия между христианством Нового Завета и современными евангельскими общинами. Желая обратить к Богу как можно больше людей, мы преуменьшаем трудности в жизни верующих и любим рассказывать о душевном покое сердца и разнообразных успехах, ожидающих тех, кто примет Господа в свое сердце. Мы не будем вполне честны со своими неверующими слушателями, пока не откроем им суровую правду о том, что они, как противники Бога, оказались в весьма трудном положении. Если они не примирятся с Господом, то неизбежно погибнут, а если обратятся к Нему, то те люди, которые распяли Христа, непременно, Попытаются убить и их. Необходимо подчиниться Богу. Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Притча, 16 глава, стих 16. Человека, который не терпит вмешательства в свою личную жизнь, ничто не сможет заставить следовать за Христом. «Если кто хочет», – сказал наш Господь, тем самым дав свободу каждому человеку. Христианская жизнь таким образом относится к сфере личного выбора. Я думаю, что человек, не лицемерно отвергающий христианскую веру, достоин большего уважения пред Богом и ангелами, чем тот, кто притворяется верующим, но не желает подчиняться Господу. Первый из них является искренним врагом, второй – лживым другом. И именно последний, как написано, будет извержен из Уз Христа. Премудрость является прекрасной, но строгой госпожой. Она не советуется, не торгуется и не идет на компромиссы. Она взывает с высоты «примите учение мое», а не серебро, «лучше знания, нежели отборное золото». Выбор за человеком. Он может внять этому призыву или пренебречь им. Свобода сохраняется, никакого принуждения нет, хотя от принятого решения зависят судьбы людей. Если бы мир, в котором мы живем, не шел по широкой дороге порока, то путь правды был бы ровным и простым. Сегодня плотский человек не принимает того, что от Духа Божьего. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти, и они противоборствуют между собой. У этой борьбы может быть только один исход. Мы должны подчиниться и позволить Богу сделать все так, как Он пожелает. Этого требует Его величие и наше благополучие вечности. Слова и дела Дети мои, станем любить, не словом или языком, но делом и истиной». Первое послание Иоанна, 3 глава, стих 18. «Обычай подменять дела словами не является чем-то новым. Об этом знал еще апостол Иоанн и учил христиан так не делать». Апостол Яков также обращает на это внимание. «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им «Идите с миром, греетесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела, что пользы. Мы часто готовы оказывать помощь лишь словами, потому что дела обходятся нам слишком дорого. Легче сказать в молитве «Господи, помоги мне нести свой крест каждый день», чем на деле взять этот крест и нести его. И поскольку в самом взывании к Богу о помощи, в тех делах, которые мы в действительности не собираемся делать, присутствует некое религиозное самоуспокоение, мы с удовольствием повторяем такие слова. Как же быть? Может нам дать обет молчания, чтобы не согрешать языком? Или перестать молиться, петь, писать и рассказывать людям о Боге, пока мы не совершим достаточно добрых дел? Нет, так тоже нельзя. Пока мы живы, нам надлежит говорить людям о Боге, о Богу, о людях. Чтобы не попадать в ловушку слов без дел, нужно приучать себя говорить более осмысленно, избавляться от привычки вести пустые религиозные разговоры. Говорите лишь тогда, когда вы готовы взять на себя ответственность за сказанное. Верьте Божьим обетованиям и будьте послушны Его заповедям. Поступайте по правде, чтобы иметь силу и другим людям рассказывать о ней. Дела придают вес словам. Если дела будут наполнены силой, то и слова обретут власть, и тогда вся наша жизнь станет иной, угодной Богу. Открытость для проверки «Только все должно быть благопристойно и как подобает» Первое 1 Коринфянам 14, глава стих 40 Искренняя открытость могла бы помочь нам преодолеть известное заблуждение о том, что христиане занимаются чем-то оторванным от жизни. Став искренними и откровенными перед Богом и людьми, мы лишим наших врагов их собственного оружия. Нам ни в коем случае нельзя идти на поводу тех верующих, которые, боясь огорчить Бога, не решаются подвергать проверке вещи, относящиеся к духовному труду. Наоборот, мы убеждены, что дело рук Божьих настолько совершенна, что любая его проверка послужит лишь к общему благу. Если это действительно его дело, то мы в нем не найдем никакого изъяна и только в благоговении воскликнем «Господь мой и Бог мой». Из всех дел под солнцем духовный труд более других открыт для проверки. В церкви нет места ни для какой нечестности или двусмысленности. Всё, что в ней совершается, должно быть выше подозрений. Истинной церкви нечего скрывать. Ее бухгалтерские книги всегда доступны для проверки каждому. Ее служители будут сами просить о внешнем аудите. Каким добрым качеством обладает ребенок, так что Господь его поставил в пример всем христианам? Может, это честности прямота? Маленький ребенок настолько открыт и прямолинеен, что часто приводит в смущение своих старших братьев, но сдается мне, что именно это и угодно Богу. Человеческое Я Не отдел чтобы никто не хвалился. Послание Ефесянам, 2 глава, стих 9. Хвастовство неуместно среди истинных детей Божьих. И все-таки оно встречается в христианской среде, пытаясь прикрыться духовными словами. Я говорю об этом для славы Божьей. Другой, не меньшей крайностью является самоуничижение. Оно может показаться противоположностью хвастовству, но в действительности является тем же ветхим грехом, только скрывающимся под другим именем. Это ничто иное, как эгоизм, выдающий себя за духовность. Нетерпеливый Саул, приносящий Господу неугодную жертву. Самоуничижение плохо тем, что человеческое я там отнюдь не исчезло, поэтому Господь его так же, как хвастовство неизменно осуждает. Бог проявляет большое терпение к своим детям даже когда у них сохраняются некоторые черты характера, отталкивающие других христиан. Но так Господь поступает только до определенного момента. Затем Он посылает нам особые переживания и просвещает духовным светом. Одновременно с этим Бог применяет к нам дисциплинарные меры, постепенно очищая от тех негативных качеств, к которым раньше Он относился терпимо. Если верующий человек принимает наказание без ропота, Господь, возможно, восстановит его в прежнем служении, ведь его более всего заботит состояние нашего сердца. Но порою хвастовство или само наносят нам непоправимый вред, лишая многих благословений, которые мы могли бы получить от Господа. Господь ищет устремленных в небо. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной, довидят славу мою». Евангелие от Иоанна, 17 глава, стих 24. Господь ищет христиан, устремленных в небо. Священное Писание призывает нас полностью довериться Богу, и Он избавит нас от неуверенности в завтрашнем дне и от страха перед смертью. Если бы мы в жизни так и поступали, то небеса стали бы действительно близки к нам, и мы ежедневно ощущали бы присутствие Господа и не переживали бы каждый раз, обнаруживая какие-то недомогания в своем земном теле. Посвященному христианину незачем бояться смерти, ведь Иисус Христос обещал приготовить для нас небесные обители и избавить от потрясений этого мира». Кровь вечного завета с Богом открывает верующим путь в сияющее небесное царство. Иисус сказал, «В доме Отца моего обителей много». Это благодатное место является и нашим домом, потому что Господь Иисус – первенец, за которым следуют все искренние христиане. Он говорил, «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Если дом Отца – это дом Иисуса, то Он также является домом и для всех остальных сыновей и дочерей Небесного Отца. Наше будущее лучше, чем мы можем себе это представить. Понимание Библии Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно. Книга пророка Исаии, 40 глава, стих 8. Известно, что многим людям трудно понимать Библию. Почему так происходит? Осмелюсь ответить на этот вопрос. Я думаю, что сложности в понимании Библии возникают из-за того, что мы пытаемся читать ее, как любую другую книгу. Однако это священное писание. Библия – сверхъестественная книга, и мы нуждаемся в сверхъестественной помощи для ее постижения». Случайный человек в ней ничего не поймет. Библейская весть обращена к немногим избранным. Здесь вы можете сами для себя сделать выбор, считаете ли вы, что эти немногие предопределены Богом или Его избранниками станут те, кто выполнит определенные условия. Что бы ни было решено об этом вечности, нам очевидно происходящее во времени. Одни люди веруют, другие – нет. Одни открыты для духовного наставления, другие – нет. Одни способны на нравственные действия, другие – нет. Библия обращена только к первым. Для вторых, увы, чтение ее будет бесполезно. Спасительная сила Слова Божьего проявляется только в тех душах, которые поверят в Иисуса Христа. Тайна Господня для боящихся Его – Нераскаянное сердце увидит в Библии лишь набор литературных сюжетов, и в том не будет ни жизни, ни дыхания Божьего. Разочарованный христианин «Вот Бог спасение мое, уповаю на Него и не боюсь» Книга пророка Исаия, 12 глава, стих 2 Христиане должны бороться с упадком духа, который ведет к разочарованию. Хотя само разочарование не является явным грехом, оно может привести к настоящим грехам, ибо, разочаровываясь в жизни, человек впадает в уныние. Он может продолжать ходить в церковь, но его там мало что будет удовлетворять. Все происходящее на богослужении утратит свое высокое значение. Гимны сделаются унылыми и безвкусными, а проповеди – скучными. Вот несколько духовных правил для таких разочарованных христиан. Во-первых, не доверяйте своему сердцу в сложившейся ситуации. Разочарованное сердце будет уводить вас на неправильный путь, поэтому ваши чувства не должны преобладать над здравым смыслом. Лучше обратите за помощью к Богу. Он любит вас, и Христос пошел на смерть ради вас. Это настоящее свидетельство о ценности каждой души для Господа. Вспомните, как разочарованный Гедеон – Где-то прятался, пока Бог не нашел его и не ободрил словами «Господь с тобою муж сильный». Во-вторых, не принимайте никаких важных решений в разочарованном состоянии. Не бросайте работу, не распродавайте имущество. Склонитесь перед Богом и попросите Его избавить вашу душу и сердце от чувства безысходности. Наконец, в-третьих, обратитесь к Библии и читайте Божьи обетование для верующих людей. И когда вы будете читать их, осознайте с великой радостью в сердце, что все это принадлежит и вам. Вспомните о том, что живой Бог есть всё во всем. Наша победа ничем не обогатит Его, и наше поражение ничего у Него не отнимет. Встаньте на Божью сторону, где сияет свет Его обетований. Бог чудный. А наше общение с Отцом и Сыном Его и Иисусом Христом. Первое послание Иоанна, 1 глава, стих 3. Человек, который не испытывает почтения к Богу и пренебрегает его добротой, в конечном счете унижает самого себя. Во времена Иисуса Христа некоторые фарисеи воспринимали служение Богу как тяжкую необходимость, с которой им приходилось мириться, чтобы только не утратить свое положение в обществе. Богу, в которого верили фарисеи, трудно было угодить, поэтому их религия выглядела довольно мрачной, суровой и не знающей любви. И это было закономерным явлением, потому что повседневные представления людей о Боге обязательно оказывают влияние и на особенности их религиозного учения. Значительная часть средневековой истории христианства также являла собой довольно печальное зрелище. И это тоже было связано с тем, что христиане той эпохи имели неверные представления о Боге. Люди инстинктивно стараются подражать своему Богу. И если они представляют Его весьма суровым, то и сами будут такими. Непонимание Господа приводит к духовной неудовлетворенности и в наше время. И поэтому христианская жизнь кому-то видится лишь тяжелым несением своего креста под надзором строгого отца, не знающего, что такое любовь, раздражительного и вздорного, которому невозможно угодить. Жизнь христианина, основанная на подобном ложном представлении о Боге, разумеется, будет лишь жалкой копией настоящей жизни во Христе. В действительности наш Господь, Чюдный, и служение ему является подлинным блаженством. Кто доверился Христу, тот знает, что его милость превозносится над судом. Это вечный завет, основанный на его святой крови, пролитой за нас. Радость в служении Богу. И уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполнится всей полнотой Божьей. Послание Ефесянам, 3 глава, стих 19. Библия призывает христиан прославлять того, кого они телесными глазами не видели, но любят всем сердцем. В этом суть христианства – познать Бога и возлюбить Его. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Меня», – учит Иисус. Поэтому жизнь вечная – это познание Бога, А церкви является проповедь о Боговоплощении. Одно из чудесных проявлений любви – ощущение радости всякий раз, когда мы делаем что-то доброе для своего ближнего. Верующий человек, любящий Господа, никогда не присытится служением, которое он совершает во славу Иисуса Христа. Господь дарует ему удовлетворение в истинном служении Богу. Я акцентирую это, потому что часто утомительным и скучным в христианском богослужении является как раз то лишнее, что к нему прибавили люди. Я имею в виду те вещи, которым нет подтверждения в Священном Писании. Мы испытываем большую радость, когда хвалим того, кого действительно любим верующие в Иисуса Христа, ощущают в сердце такую радость, рассказывая другим людям о том, как они однажды почувствовали к себе великую Божью любовь, и поэтому стараются теперь проявить искреннюю благодарность Господу в своем каждодневном служении Ему. Спасти погибающих. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Первое послание Коринфянам, 16 глава, стих 13. Некоторые верующие люди сегодня, несмотря на преданность Господу, не решаются свидетельствовать о нем окружающим, боясь огорчить их своими словами. Современное общество призывает нас к толерантности. Однако представители этого общества сами весьма нетерпимы к тем, кто убежденно говорит о Боге. Люди, не живущие духовной жизнью, называют фанатиками тех, кто дорожит своей верой. Желание быть в мире со всеми окружающими – похвальное дело. Но когда угождение людям граничит с неуважением к Богу, это становится уже неприличным для христианина. Быть угодным Богу порою означает вызывать у людей неприязнь. Это очевидная истина, и все же многие современные христиане не решаются ее признать. Широкое распространение также получило мнение, что для спасения человека с ним нужно едва ли не во всем соглашаться. Но это совершенно неверно. Человек, идущий в погибель, не свернет со своего пути, если кто-то из учтивых верующих пойдет с ним рядом по его неправедному пути. Реальную помощь погибающему окажет только тот христианин, который осмелится преградить ему дорогу, побудит развернуться и пойти в правильном направлении. Наше духовное состояние. «И будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевшись до конца спасется». Евангелие от Матфея, 10 глава, стих 22-й. Некоторые ревностные благовестники в погоне за высокими результатами часто упускают из виду простой и очевидный факт. Чтобы принять Христа, человеку необходимо отвергнуть все, что мешает новой жизни с ним. Не следует удивляться тому, что христианская жизнь в безбожном мире в глазах многих людей имеет свои недостатки. И у человека появляется искушение снять с плеч свой крест, чтобы больше не терпеть лишений и не страдать от боли. Духовное состояние наших церквей сегодня не способствует появлению той твердой веры, о которой учили Господь и апостолы. Сложно даже сравнивать современных верующих, живущих в тепличных условиях, с теми посвященными и жертвенными христианами, которые были свидетелями Господа в первые века. Вина за печальное положение дел сегодня лежит на церковных лидерах. Они слишком боязливы, чтобы говорить людям всю Божью правду. Они призывают свою паству жертвовать для Господа лишь тем, что не имеет особой ценности. Современным христианам пора понять, что любовь к праведности неразрывно связана с ненавистью к греху. Принять в свое сердце Христа означает отречься от себя, уклоняться от зла и идти только за Господом. Всякий друг миру является врагом Бога. У Господа нет серой зоны между раем и адом, где сомневающийся мог бы укрыться до времени и избежать наказания. Способность мыслить Твердого духа Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает Он. Книга пророка Исаии, 26 глава, стих 3. В книге притч рассказывается о человеке, ворочающемся на своей постели, словно дверь на ключах, в то время как его поле зарастает сорняками, губящими урожай. Когда же наступает жатва, он оказывается с пустыми руками и вынужден просить милостыню. То, что этот человек много лежал, вместо того, чтобы трудиться, возможно, само по себе не является тяжким грехом. Но нельзя оспорить того факта, что люди, сознательно ленящиеся, являются грешниками. Я думаю, что человек, который ленится мыслить, тоже грешник. Бог подарил нам интеллектуальные способности для того, чтобы мы рассуждали и размышляли над своей жизнью. Однако многие люди, в том числе и христиане, отказываются это дело. Некоторые пасторы, возможно, и хотели бы говорить умные вещи с кафедры, но их научили, что нельзя проповедовать так, чтобы это было сложно для восприятия христиан. Я сам проповедник и полагаю, что библейские истины, которые передаю слушателям, не являются слишком сложными для понимания. Дело не в этом. Я обращаюсь ко всем христианам. Возлюбленные, каждому из нас необходимо смахнуть пыль со своей головы, проверить и смазать ее, после чего начать использовать по назначению, как это было предусмотрено нашим Создателям. Наш Господь желает, чтобы мы уразумели Его вечные истины, потому что верующие люди ежедневно нуждаются в них. Важность веры в Христа Итак, «Оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» Послание римлянам, 5 глава, стих 1 В Божьем плане спасения вера занимает центральное место. Все блага, исходящие от Христова искупления, приходят к нам через двери веры. Прощение, очищение, возрождение, ответы на молитвы, сам Дух Святой Все нам даруется по вере и принимается верой. Другого пути нет. Это признанное всеми христианами евангельское учение подчеркивает важность креста нашего Господа. Вера, согласно Библии, означает упование на Бога и на Спасителя Христа. Это отклик человеческой души на откровение Господа. Однако даже этот отклик невозможен без предшествующего благодатного действия Святого Духа. Вера – дар от Бога кающейся душе. И это не имеет отношения к обычным чувствам человека. Вера является чудом. Она предоставляет нам возможность отдаться полностью Иисусу Христу. И тогда все, что не соответствует воле Божьей, постепенно уходит от нас. Вера и высокая мораль – это две стороны одной медали. Христианство глубоко нравственно по своей природе. Человек, заявляющий о своей вере в Христа, но не живущий по его заповедям, еще не имеет спасительной веры и находится в опасности. Служитель не должен быть праздным. Но усмиряю, и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Первое послание Коринфянам, 9 глава стих 27. «Должен сказать, хотя это и не добавит мне новых друзей, что некоторые служители церкви не совершают свой духовный труд с должным усердием. Они поддались искушению праздностью и теперь могут стать нахлебниками» протягивающими руку за незаслуженным вознаграждением. У пасторов обычно нет земных начальников, часто нет и строгого рабочего графика, поэтому у них может появиться склонность к лени, безделью, развлечениям и сомнительным удовольствиям. Чтобы избежать этой опасности, служитель церкви должен добровольно брать на себя такую нагрузку, какую, например, несут фермеры, прилежные студенты или ученые. Никто из пасторов не имеет права на более легкую жизнь, чем та, которую ведут простые люди в его церкви, материально поддерживающие духовное служение. Никакой проповедник не имеет права жить до старости, если он мог умереть раньше, сгорев от тяжелого труда. Впрочем, во все времена были божьи люди, движимые Духом Святым, которые усердно трудились для Господа и жили до глубокой старости. В древние времена – Такими людьми были, например, Моисей и Самуил. А в более близкое к нам время подобные примеры явили Джон Уэсли, епископ Фрэнсис Эсбери, Альберт Симпсон, пастор Питер Филпот и другие. Они совершали великие дела и имели отменное здоровье, но не всем дано постичь, как такое возможно. Духовная литература Мерзость пред Господом, помышление злых Слова же непороченных угодно ему». притчи 15 глава, стих 26. «Я думаю, что христиане должны выступать против любой скверной литературы, одновременно прилагая максимум усилий для издания и популяризации хороших книг и журналов. Пока мы не придем в вечность, мы точно не узнаем, какую роль сыграла дурная литература в моральном разложении нашего мира» но, по-видимому, ее влияние было велико. Для многих молодых умов первые сомнения в Боге и Библии пришли с чтением какой-нибудь мерзкой книги. Нам всем необходимо осознать тот факт, что идеи оказывают в этом мире большое влияние, будь они напечатаны на бумаге или произнесены вслух. Возможно, Бигфордов шнур у кого-то из них длиннее или короче, но разрушительная сила имеется у всех. Библия учит, что люди дадут отчет за каждое праздное слово. Насколько же большей является ответственность за недобрые слова, записанные или прознесенные нами? Людям бывает нелегко побороть желание казаться свободолюбивыми. Это чувство гнездится глубоко в сердце человека и фактически является плохо скрытой формой гордости. Многие христианские семьи, желая показать широту взглядов Допускают в свои дома книги не свободолюбивых авторов, а узкомыслящих, грязных и пошлых. Мы просим детей, чтобы они соблюдали чистоту, входя с улицы в дом. Что-то подобное нужно требовать и от тех печатных изданий, которые попадают в наши семьи. Богословие, не имеющее жизни Чтобы вера ваша, утверждалось не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Первое послание Коринфянам, вторая глава, стих 5. Несомненно, Бог говорит христианам с чистым сердцем то, чего Он не скажет человеку, живущему греховной жизнью. Но Господь говорит не богословским, а духовным языком, который не все люди могут уразуметь. Апостол Павел писал верующим в Коринфе. душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно. Господь много раз говорил о духовном знании и пояснял, что это плод просвещения свыше, который не вступает в противоречие с человеческим разумом, но абсолютно превосходит его, О необходимости духовного просвещения, без которого невозможно постичь Божью истину, многократно упоминается в Новом Завете, Псалмах, книге-притч и у пророков. Новый Завет ясно разграничивает обычный человеческий ум и разум, очищенный Богом. Апостол Петр однажды произнес свое знаменитое исповедание веры. «Ты, Христос, Сын Бога Живого». И наш Господь ответил ему. «Блажен ты, Симон, сын Ионы, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». Таким образом, без дарованного свыше духовного просвещения любое теологическое учение является лишь информацией. И хотя первое тесно связано со вторым, многие люди изучают богословие, не имея просвещения от Святого Духа. «Непозволительное неверие». Услышав слово это, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Евангелие от Матвея, 19, глава, стих 22. Иисус Христос учил тому, что каждый человек в жизни должен решить, может ли он позволить себе такую ужасную роскошь, как неверие. Богатый юноша отошел от Иисуса с печалью, узнав цену следования за Христом. Он не смог отказаться от мирских удовольствий. Но благодарение Богу во все времена находились люди, твердо решившие не отступать на Господнем пути. Книга «Деяния апостолов» сообщает нам об учениках Христа, не испугавшихся ветра гонений и понесенных потерь, смело следовавших за Агнцем, куда бы он ни шел. Эти христиане знали – что мир ненавидит Господа без причины и будет презирать и их, но ради предлежащей им славы они твердо держались избранного пути. Что же такого ценного предлагает Христос, если верующие люди идут на муки ради жизни с Ним? Он дарует своим ученикам прощение грехов, чистое сердце, мир с Богом, вечную жизнь, дар Святого Духа, Победу над искушениями, воскресение из мертвых, прославленное тело, бессмертие и Царство Небесное. И это лишь часть тех великих благ, которые Господь даст нам, если мы поверим в Него и полностью посвятим жизнь Ему. Отвечая на призыв Христа, грешник полностью преображается, но окружающий мир остается прежним. Ветер все так же сильно дует в сторону ада, поэтому человеку, идущему в противоположном направлении, приходится нелегко. Холодный ветер бьет ему в лицо. Поэтому, если кто-то считает, что такие страдания и лишения в жизни не стоят духовных богатств, предлагаемых нашим Господом, ему лучше уйти и перестать играть в христианство. Каким советом прислушиваться? «Будь глупого, прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр». Притчи, 12 глава, стих 15. Человек, не слышавший голоса Божьего, не имеет права раздавать советы другим. Тот, кто не готов слушать и исполнять сказанное Господом, не может и сам выступать советчиком. Если мы будем следовать этому принципу, то убережем себя от многих бед, Ведь в любой группе из десяти человек, по крайней мере 9, всегда уверены, что они дадут дельный совет другим. Складывается впечатление, что среди всего круга человеческих интересов людям больше всего нравится что-то советовать о религии и морали. Однако именно в этой сфере нужна особая духовная мудрость, чтобы не причинить вреда человеческой душе. Поэтому, выбирая себе советчиков, избегайте людей недостойных». Царь Давид призывал не ходить на совет нечестивых. В Библии есть немало примеров о том, как люди навлекли на себя беду, последовав неразумным советам. Молодым христианам особенно важно чувствовать, чьему совету можно доверять. Они еще имеют мало опыта и вынуждены часто обращаться за советами к окружающим. Здесь важно помнить о том, что, например, те люди, которые хвастаются своей независимостью, часто сами только недавно узнали, что это такое. Их категоричность в данном вопросе выдает чье-то сильное влияние. То, чем являются люди сегодня, есть следствие тех советов, которым они последовали в прошлом. Восстановление образа Божьего. «Сам же Господь мира дадаст вам мир всегда во всем». Второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, стих 16. Симметрия – это соразмерное расположение частей целого по отношению друг к другу и к общей картине. Исходя из этого определения, симметрия является желанным и труднодостижимым качеством, одним из совершенств, присущих Богу. Однако и верующим людям было бы хорошо стремиться к соразмерности в своих поступках и к совершенству. Нам невероятно сложно смириться с тем, что Господь создал людей таким образом, что им часто приходится жертвовать чем-то одним для приобретения другого. Если целью искупления было нравственное воссоздание образа Божьего в человеке, а именно так в итоге и должно быть, то нам следует ожидать, что одним из первых действий Господа в жизни христианина будет приведение в порядок его характера и движений души. Каждый христианин, переживший истинное обращение, может засвидетельствовать, что Бог в нем все это совершил. Новообращенный может использовать другие слова для описания того, что происходит в его сердце, и эмоции могут настолько его переполнять, что ему будет трудно выразить свои чувства. Но сутью его свидетельства останется полученный им свыше истинный мир. Теперь целью его новой жизни стало следование за Христом, поэтому прежние заботы, тяготившие его сердце, постепенно уходят. И христианин может радостно воспеть, О дивный день, когда душой, к жизни радостной восстал. Плод и корень. Корень же праведников неподвижен. Притча, 12 глава, стих 3. Заметным отличием между тем, как воспринимали веру в Бога наши великие предшественники, и как это делается сегодня, является следующее. В прежние времена христиан заботил корень, а современных верующих, похоже, интересует преимущественно плод. Составляя биографии таких мужей веры, как Августин, Лютер и Уэсли, мы сегодня восхищаемся плодами их служения, но при этом склонны забывать о корне, откуда в конечном счете и происходят все плоды. Корень праведных дает побеги как в современном переводе звучит этот текст, сказано в книге «Притч». Наши отцы прилежно ухаживали за корнями дерева и терпеливо ожидали появления плодов. Мы же сегодня хотим видеть плоды немедленно, несмотря на слабые корни. Нельзя забывать о том, что ветвь, Отломленное от дерева во время бури, хотя и способно цвести короткое время и радовать своим видом, но ее нежные побеги вскоре завянут, и сама она засохнет и погибнет. Ветви без дерева долго не живут. Значительная часть того, что сегодня именуется христианским служением, представляет собой торопливые и судорожные попытки отломленной ветви принести какой-то плод. Но законы природы нельзя обойти. Озабоченность внешним проявлением духовности и пренебрежение сокрытым от глаз корнем или основанием истинной жизни не оставляют шансов на успех такому христианству. Иисус призывает нас к кротости. Со всяким смиренным мудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг другу любовью, Послание Ефесянам, 4 глава, стих 2. Иисус Христос призывает нас к кротости и душевному покою. Кроткого человека не беспокоит вопрос о своей значимости в этом мире, ибо он знает, что почет и уважение людей стоят немногого. Кротки относится к себе с легкой иронией и способен сказать в своем сердце, «О, тебя снова не заметили? Вместо тебя позвали другого?» Тебе намекнули, что ты пустое место. И тебе обидно, что окружающие говорят то же, что ты и сам говорил о себе. Только вчера ты исповедовал перед Богом свою ничтожность. Куда делось твое постоянство? с Смири себя и перестань беспокоиться о том, что о тебе думают другие люди. Душевный покой – это освобождение от бремени греха давлеющего над всем человечеством. Христос использовал слово «бремя», означающее «тяжелый груз» или «непосильный труд», истощающий человека. Покой – это умиротворение, которое приходит к нам от Бога, когда мы больше не уповаем на свои дела. Кроткого человека нельзя сравнивать со слабыми и робкими душами, страдающими от собственной неполноценности. В жизни Кроткий может быть смелым, как лев, и сильным, как Самсон. Однако при этом он не питает иллюзий относительно себя. Он согласился с Божьей оценкой. Кроткий осознает, что он слаб и беспомощен, ибо таким его видит Бог. Но парадокс тут заключается в том, что Кроткий человек знает, что в Божьих глазах он важнее ангелов. Будучи ничем сам по себе, он становится всем в Господе. Кроткий по-настоящему счастлив, ибо верил себя Богу. Молитва веры и Божье всемогущество Всегда в молитве и прошении открывайте свои желания пред Богом. Послание филиппийцам, 4 глава, стих 6. Принять действительность, как она есть, вовсе не означает, что нам нужно смириться с неизбежностью зла и ничего не предпринимать для исправления ситуации в мире. Учить такому означало бы вступить в противоречие со священным писанием. Если христианин попадает в жизненную ситуацию, в которой совершается что-то недоброе, у него есть привилегия и обязанность молиться» а также сделать все возможное, чтобы изменить исход дела. Например, в случае болезни мы не должны унывать и отказываться от борьбы с ней, как с чем-то совершенно неизбежным. Нам нужно принять эту болезнь как Божье попущение и молиться о выздоровлении. Хотя молитва веры возносит нас к вершинам Божьего всемогущества и помогает добиться многих чудесных перемен, в мире все же есть вещи, которые не способны изменить даже наше прямое обращение к Господу. Это находится за пределами влияния молитвы и должно приниматься верующими людьми с благодарностью, как его мудрая воля. Например, нам следует принять без возражений Божьи действия в окружающем мире. В своей жизни мы можем досадовать на тысячи ситуаций, сложившихся не так, как нам бы того хотелось. Но само слово «досадовать» не очень уместно в словаре христианина. Оно подразумевает некое недовольство Божьей воли. Примите действительность и себя в ней. Вам нечего стыдиться, кроме оставшихся в прошлом грехов. Прекратите досадовать на то, что вы не в состоянии изменить. Ваше дело – хранить свое сердце чистым, а о Вселенной позаботится Бог. Жажда Бога. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 4 глава, стих 14. Я часто молюсь о том, чтобы в евангельских церквах по всему миру снова пробудилось радостное стремление к Богу и настоящая жажда Его. Нам ничего не нужно уточнять в своем вероучении. Мы уже достигли ортодоксальности, подобно фарисеям во времена Христа. Но жажда Бога приносящая с собой ревность духовных поисках и самоотречения, почти исчезла. Я верю, что Бог хочет, чтобы мы стремились к Нему так же сильно, как тоскуем по родному дому. Это такое чувство, которое несет и радость, и боль, побуждает нас постоянно пребывать в общении с Господом, вновь и вновь искать Его лица». Постепенно земля становится менее ценной для нас, а небо ближе, если только мы движемся в правильном направлении, Господу. Нам нужно набраться смелости и исповедоваться перед Ним. «Отче, я был безответственным и инфантильным, мечтал больше о счастье, чем о святости. Боже, пусть мне будет больно от собственной греховности, пробуди во мне сострадание погибающему миру». «Пусть моя любовь к тебе станет такой сильной, чтобы я всегда стремился к общению с тобой, непрестанно открывая и обретая для своей души что-то новое». Если вы однажды помолитесь так со всей искренностью, отдавая себе отчет в каждом слове пред Богом, это может стать поворотным моментом в вашей жизни. И тогда перед вами откроются небесные врата и будут настоящие, победы Связь между словами и делами Первую книгу Феофил написал я обо всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся. Деяния, первая глава, стихи 1 и 2. Приходится с сожалением признать, что современные христиане больше говорят, чем делают. Мы используем сложные речевые конструкции. Но наши поступки не имеют силы. Взирая на Христа и апостолов, мы видим, что они много трудились. Евангелие описывает великие деяния Сына Человеческого. И Он ходил, благотворя и исцеляя всех угнетаемых дьяволов, потому что Бог был с ним. Нравственная связь между словами и делами отчетливо прослеживается и в жизни, и в учении Христа. Согласно Нагорной проповеди, дела должны предшествовать словам. «Итак, кто нарушит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Евангелие от Матвея, 5 глава, стих 19. Поскольку религия занимается созерцанием невидимого, она может ошибочно сосредоточиться и на несуществующем. Молящийся человек помышляет о том, что он не видит своими глазами, а падший человеческий разум склонен считать невидимое и несуществующее явлениями одного порядка. Под этим предлогом вера в Бога постепенно вытесняется из современной жизни и уже представляется миром неких грез и фантазий. Там обитают лишь странные бестелесные создания, в которые никто из серьезных людей не верит. Мне очень бы хотелось, чтобы сказанное выше относилось лишь к языческим рельеем, однако честность велит признать, что многие современные христиане тоже встали на этот скользкий путь неверия. Подмена слов Христа Воскресением Иисуса Христа которому покорились ангелы, и власти, и силы. Первое послание Петра, 3 глава, стихи 21 и 22. Верующим людям следует знать, что любое обращение к общественности с расплывчатыми добрыми словами, даже если в нашей речи упоминается имя Христа или цитируются какие-то его слова, является лишь проявлением гуманизма с небольшим налетом христианства. Не кажется ли вам странным, что мы часто осмеливаемся бесстыдно изменять слова Христа, обращаясь во имя Его к людям, за грехи которых Он умер? Христос призывает взять крест и нести его. А мы говорим слушателям, что христианская жизнь – это одно удовольствие. Господь призывает отвергнуть мир, а мы утверждаем, что стоит только уверовать, и весь мир будет у наших ног. «Спаситель призывает быть готовыми к страданиям, а мы считаем себя достойными всех благ современной цивилизации. Он призывает к самоотречению и сораспятию, а мы желаем только принимать дары и благословения или даже играть с низкосортными религиозными зодиаками. Христос призывает к святости, а мы мечтаем о примитивном благополучии, которое с презрением отвергли еще древние стоики». Только истинное, евангельское учение находится в гармонии с Духом Христа. Все, что чуждо Ему и противоречит жизни первоапостольской церкви, является нехристианским, что бы об этом ни говорили. Одного света недостаточно. Поэтому сказано «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Послание Ефесянам, 5 глава, стих 14. Чтобы найти путь, человеку недостаточно солнечного света. Ему необходимо иметь зрение. Священное Писание является источником духовно-нравственного света. Думаю, я не согрешу против истины, если скажу, что и этого еще мало. Сам по себе духовный свет никуда не ведет. Обретение знания подобно восходу солнца. Но невидящим глазам нет пользы от яркого светила. Оно радует только зрячего человека. Между светом и зрением существует большая разница. Один человек находится в освященном месте, но ничего не видит, так как он слеп. Другой человек обладает хорошим зрением, но плутает во тьме. Он временно подобен слепцу, но, выбравшись на свет, тут же обретает способность видеть. Наставление в вере, даже самое здравое, само по себе не приносит пользы. Оно дает свет, но не наделяет слушателей способностью видеть. Чтение библейского текста без просвещения духом не спасает грешника. Спасение следует за действием Святого Духа в сердце человека, и это невозможно без познания истины. С другой стороны, есть люди, формально знающие истину, но так и не получившие спасения. Многие прихожане отлично изучили катехизис, но продолжают бродить в духовной тьме, не испытав действия Святого Духа. Три года фарисеи смотрели в глаза свету мира, но лучи его так и не достигли их сердец. Одного света «Недостаточно». Истина не откроется бунтарю. «Кто последует за мною, будет иметь свет жизни» Евангелие от Иоанна, 8 глава, стих 12. Для многих людей обычным является потребительский подход к Иисусу Христу. На Него смотрят как на спасительную лодку, доставляющую людей к берегу, как на службу спасения, которая придет на помощь, если кто-то потерялся. Его именуют другом, который поможет в беде и так далее. Однако все это не библейское христианство. Иисус Христос – Господь. И когда желающий творить Его волю искренне покаяться в грехах, тогда воссияет свет истины. И тогда человек с готовностью говорит, «Я буду творить волю Твою, Господи, даже если мне придется умереть за это». В его жизнь приходит свет, проникая прежде всего в сердце. Это истинное покаяние. Если раньше человек жил своевольно, то теперь он подчиняется воле Господа. Чтобы Слово Божье обрело для нас смысл, необходимо добровольное послушание ему. Истина не откроется бунтарю. Человек, не повинующийся свету, не имеет истинной жизни. Если вы непослушны Иисусу Христу, не ждите духовного просвещения. Никто не может познать Сына, если Отец не откроет Ему. Никто не может познать Отца, кроме тех, кому это будет дано от Сына. Знание о Боге можно сравнить с телом, а личную встречу с Ним, с душой – Я не могу проникнуть в суть истины, если не готов к послушанию Иисусу Христу. Без этого невозможно истинное ученичество, настоящее познание Господа, следование за Ним, соблюдение заповедей и исполнение Его воли. Только послушный Господу человек является христианином. Право на счастье Имейте нрав несребролюбивый довольствуясь тем, что есть, ибо Сам сказал «Не оставлю тебя и не покину тебя». Послание евреям, 13 глава, стих 5. Эгоистичное стремление к счастью так же греховно, как и всякое проявление себелюбия, ибо его корень в желаниях плоти, у которой нет никаких прав пред Богом. «Люди позволяют себе все больше и больше, оправдывая свои прегрешения тем, что они всего лишь хотят немного счастья. При этом они, сами того не понимая, следуют древней языческой философии гедонизма, применяя ее к реалиям нашего века. Эта философия ставит под сомнение всякое благородство и делает безвольными своих последователей, которых сегодня становится все больше. Я думаю что изнурительная борьба за обладание счастьем является таким же злом, как и мирские устремления к богатству, славе и успеху. Здесь корень многих человеческих заблуждений и непонимания нашего реального нравственного состояния. Человек честный, который хорошо знает себя, никогда не будет бороться за право на счастье. Заглянув в глубь своего сердца, он искренне огорчится, и осудит сам себя, признает справедливость Божьего приговора грешникам. Учение о неотъемлемом праве человека на счастье противно Богу и Христу, а широкая поддержка этого учения со стороны общества является свидетельством не в пользу наших современников. Ни один человек не должен стремиться к счастью, если он еще не достиг святости всецело доверившись воле Божьей, верующий человек отдает Христу право принимать решение о его личном счастье. Слово к христианкам. В нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Первое послание Петра, 3 глава, стих 4. Я не собираюсь брать на себя роль консультанта по женским вопросам. Но хочу напомнить, апостол Петр, великий муж Божий, учил, что истинным украшением для христианки является неувядающая внутренняя красота. Петр говорил, что сияние, исходящее от сокровенного сердца человека, превосходит блеск украшений всего мира. Христианке нужно очень ответственно подходить к выбору человека, который станет для нее образцом для подражания в жизни. Ошибка в этом вопросе может принести печальные плоды. В английских учебниках истории не сообщается, носила ли Сюзанна Уэсли прекрасное платья или, может быть, получила медаль за активную общественную деятельность, но она была матерью Джона и Чарльза Уэсли, ставших христианскими светилами в области богословия и гимнографии. Сюзанна сама дала образование своим детям и ее духовная жизнь, нравственный пример, обессмертили ее имя. Если вы сегодня находитесь в поиске образца для подражания в своей жизни, пожалуйста, не смотрите на искусственных, вечно куда-то бегущих женщин, которые заботятся лишь о себе, своей карьере и популярности. Да поможет Господь всем нам, и мужчинам, и женщинам, исполнить волю Божью, чтобы заслужить неувядающий венец независимо от того, в каком положении мы сегодня находимся. Защита от прельщения. Того, пришествие которого под действием сатаны будет со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными. 2 Фессалоникийцам вторая глава стих 9. В христианском учении а следовательно и в жизни, есть такие вопросы, в которых трудно разобраться и сразу сказать, что правильно, а что нет. Во всем мире заблуждение и истина ходят по одним дорогам, трудятся на одном и том же рабочем месте, посещают те же церкви, летают одними самолетами и совершают покупки в тех же магазинах. Заблуждение настолько преуспело в подражании истине, что многие люди часто путают их. В наше время нужно быть особенно проницательными, чтобы отличить Каина от Авеля. Нам не следует принимать на веру все, что приносит удовольствие. Прикоснувшись к рукам Иакова, Исаак решил, что перед ним Исаав. Апостолы не смогли разглядеть предателя в своей среде. Единственным из людей, кто знал о нем, был Самиуда Сладкоголосый приятель, с которым нам так приятно общаться и проводить время, может оказаться ангелом сатаны. В то время как грубоватый и прямолинейный человек, которого мы сторонимся, в действительности пророк, посланный Богом, чтобы предупредить нас об опасности и помочь избежать вечной гибели. Именно поэтому христианам важно использовать те средства, которые Господь предусмотрел для нашей духовной защиты. Главные из них следующие – вера, молитва, постоянное размышление над Писанием, послушание, смирение, осмысление Божьих истин и просвещение от Святого Духа. Со всеми соглашайтесь! Станет ли мудрый отвечать знаниям пустым, оправдываться словами бесполезными? Книга Иов, глава 15, стихи 2 и 3. Характерная примета нашего века – пустые разговоры. Едва ли не в каждом выпуске газет есть заголовки «Переговоры начались» или «Переговоры продолжаются». Наблюдая за этой бесконечной официальной болтовнёй, постепенно понимаешь – что разногласия – следствие непонимания людьми друг друга. Тяга к бесполезным разговорам заразила и церковь. Хотя чему здесь удивляться? Практически все, чем церковь занята сегодня, она переняла у мира. С недоумением приходится наблюдать, как многие современные проповедники, силя стать пророками, поднимаются на кафедру и провозглашают идеи, которые они услышали от психиатров, социологов, писателей ученых и популяризаторов различных мирских знаний. Сегодняшние неохристиане придумали свои десять заповедей, и первый из них является «Со всеми соглашайтесь». Еще одним их изобретением стали новые заповеди блаженства, первая из которых гласит «Блаженны толерантные, ибо они не понесут никакой ответственности». Несомненно, Бог обещал благословить миротворцев. Умение примирить членов Божьей семьи является небесным даром. Но если для достижения единства нам предлагается пожертвовать истинной и справедливостью, это не является никаким миротворчеством. Тьма и свет никогда не объединятся. Существуют вещи, которые не могут быть предметом переговоров. Знание без смирения. Тот гордый Ничего не знает, но заражен страстью к спорам и словопрениям. Первое послание Тимофею, 6 глава, стих 4. В современном евангельском христианстве появилось учение, которое, как мне кажется, может породить новое поколение заносчивых снобов. Последователи этого учения вполне ортодоксальны в своих догматических взглядах, то есть они соглашаются с традиционными истинами христианского вероучения. Но на этом их сходство с новозаветным христианством заканчивается. Их дух весьма отличается от духа верующих апостольских времен. Этот новый вид христиан можно распознать по некоторым отличительным признакам. Они, в частности, любят надувать щеки и издавать звуки, подозрительные, похожие на кукареканье. Они витают так высоко, что обычным христианам нелегко найти их гнезда – Они редко высказывают собственные мысли, но выхватывают цитаты из Барта, Бруннера, Бультмана или Тилиха, после чего стараются придать им более приемлемое для церкви звучание. Как правило, они упускают из виду тот факт, что истина не состоит лишь из размышлений о ней, но имеет фундаментальную нравственную основу. Богословские идеи становятся духовной истиной только тогда, когда они осмысливаются смиренным разумом. Гордый ум, как бы он ни был ортодоксален, никогда не сможет познать духовные истины. Библия определяет знание как приобретенный опыт, мудрость же подразумевает нравственное содержание. Знание без смирения превращается в тщеславие. Религиозный сноб не может познать истину. Снобизм и истина несовместимы. Книга, с которой можно умереть. «Все они умерли в вере, не получив исполнения обетований, а только издали видели оные и радовались» Послание евреям, 11 глава, стих 13. Сегодня не публикуется ни единого слова, к которому я захотел бы обратиться накануне своей смерти. Если бы я знал, что завтра наступит последний день моей жизни, и я в последний раз увижу восход солнца, во всем мире не нашлось бы ни одной газеты, ни одной современной книги, которые я бы стал читать. На заседаниях ООН не прозвучало бы ни одной речи, которую я бы счел необходимым послушать. Ничего бы я не нашел для себя важного и заслуживающего внимания. Все что-то пишут и говорят, но ни у кого нет авторитетного слова для умирающего человека. Только у Христа оно есть. Его слово – живое, истинное и для кого-то ужасающее. Единственные печатные буквы, имеющие вес на пороге вечности – это слова Священного Писания. Любые другие священные книги, вобравшие в себя самые утонченные, высокопарные мысли всего человечества за все века, не способны ничего изменить в жизни. Только Иисус мог так сказать «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме». Вы несете ответственность перед светом, перед авторитетом Божьего Слова. Вы не сможете оправдаться, ссылаясь на различия во взглядах людей, на церковную политику или философию. Вам не поможет вольное толкование нравственности, которое сегодня преподается в наших школах. Если вы угасите свет, и он будет совсем тусклым, то вскоре воцарится полная тьма. Цель христианской веры Видишь, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». Послание Якова, вторая глава, стих 22. Христианская вера, при правильном понимании, не является заменой доброй нравственной жизни, но средством для ее достижения. Дерево не заменит плоды, но будет основанием для их появления. Именно ради плодов Бог создал фруктовые деревья. Поэтому целью христианской веры следует назвать уподобление нашему Спасителю в жизни. Противопоставляя веру делам, мы как бы делаем плод врагом дерева, однако это неразумно и приводит к плохим последствиям. В практической жизни это выражается в незаметной и часто неосознанной подмене понятий, когда один верующий человек обещает другому молиться о его проблеме. При этом молитва понимается как вид практической помощи. Однако намного легче помолиться о нуждах ближнего, чем самому послужить ему на деле. Апостол Иоанн указывал на невозможность замены практического действия любыми рассуждениями. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои!» «Станем любить не словом или языком, но делом и истиной». Правильное понимание Божьей истины освободит христиан от искусственного противопоставления или-или. Тогда у нас не станет меньше веры, но будет больше добрых дел. Мы не перестанем молиться, но будем больше служить ближнему. Не прекратим проповедовать, но начнем поступать свято. При этом исповедание веры не пострадает, но результаты нашего упования станут очевидны. Вера не будет толковаться как замена делам, но мы будем творить дела, исполненные верой. Это не что иное, как возвращение к учению Нового Завета. Дух Божий в нас «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, а не по Христу». Послание Колоссянам, 2 глава, стих 8. В юности, когда я стал христианином, у меня была своя Библия, сборник гимнов и еще несколько духовных книг, включая произведения Эндрю Мюррея и Фомы Кампийского. Я также прилежно занимался самообразованием и читал книги по философии, написанные величайшими умами в истории человечества. Однако многие из этих авторов не верили в Бога и в Христа. Например, я читал книгу Эндрю Уайта «Война науки и христианства». Должен заметить, что если после чтения таких текстов вы продолжаете следовать за Господом, то ваше спасение уж точно исходит не от книг. Вы спасены Святым Духом, который дает вам внутреннее подтверждение этого». Знаете, что я делал, когда после прочтения одной или двух глав натыкался на аргументы, которые не знал, как опровергнуть? Я падал на колени и со слезами радости благодарил Бога. Чему бы ни учили эти книги, я знаю тебя, мой спаситель, и мой Господь. Эти слова у меня исходили не из головы, а прямо из сердца. Отличие здесь очевидно. Если мы знаем что-то о Боге лишь своим разумом, то философия может быть полезной. Но если мы познали Бога сердцем, то любой философии остается лишь отойти в сторону, в почтении снять шляпу и сказать «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель». Если для того, чтобы стать христианином, вам нужны доводы разума, всегда найдется другой умник, который сможет вас переубедить». Вечное познание Христа. «Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда» Псалом 104, стих 4. Многие христиане сегодня доверились сомнительному учению, которое уверяет, что однажды, найдя Христа, человеку уже больше не нужно искать Его. Подобное утверждение преподносится нам как окончательное слово в поисках веры. Якобы все христиане – Исследовавшие Библию именно так и верили во все века. Однако сказанное выше вступает в противоречие с подлинным опытом Церкви, которая всегда молилась, пела и продолжала искать лица Господа. Древнее учение, исходящее из сердец всего сонма святых мужей Божьих, ставится под сомнение современными толкователями Священного Писания, что весьма удивило бы Августина, Самуила Рутефорда или Дэвида Брейнерда. Несмотря на это охлаждение веры, я с радостью вижу христиан, которые не соглашаются с подобной логикой. Не вступая в споры, они находят укромное место для молитвы и со слезами взывают «О, Боже, яви славу Твою». Они жаждут вкусить, ощутить всем сердцем, увидеть внутренним взором живого Бога. Самонадеянность является врагом духовного роста. Необходимо испытывать настоящую потребность в Боге, иначе Христос не явит Себя нам. Он ожидает, что мы вновь начнем искать и познавать Его». Как жаль, что Господь ждет этого от нас так долго, а иногда и напрасно. Споры о пришествии Христа Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, стих 16. Верующему человеку приличествует жить в радостном ожидании возвращения Иисуса Христа. Это имеет такое большое значение, что дьявол постоянно пытается смутить искренних христиан. Он достиг здесь немалого успеха, побуждая верующих спорить и отстаивать какую-то одну версию событий последнего времени, вместо того, чтобы просто с волнением ожидать пришествия Господа. Представьте себе отца, который на протяжении двух или трех лет трудился за границей, вдалеке от дома. Но вот его семья утром получает телеграмму «Работа завершена, сегодня буду». Через несколько часов отец с чемоданами в руках появляется на пороге. Однако членам семьи не до него. Они громко спорят друг с другом, вернется ли папа днем или вечером, каким видом транспорта он воспользуется и так далее. И во всей этой суматохе никто отца не встречает. «Вы скажете, это всего лишь забавное сравнение?» Но как в действительности обстоят дела в наших церквах? Разве христиане сегодня не увлечены спорами друг с другом? Они не могут прийти к единому мнению относительно пришествия нашего Господа. Так дьяволу удалось достичь своей цели. Он заставил христиан забыть о самом главном, вынудив их спорить о второстепенных вещах. Поклонение и любовь к Богу «Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Послание Иуды, 1 глава, стих 21. Как ветхие, так и новые заветы учат, что в основе истинного поклонения Богу лежит наша любовь к Нему. В этом суть закона и учения пророков. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всей крепостью твоей. При этом любовь проявляется как в воле человека, так и в его чувствах. Ее едва ли возможно чем-то ограничить. Любовь едва различима при зарождении в человеческом сердце, но затем она возрастает, усиливается и, наконец, превращается в бушующий поток, который человек уже не может удержать в себе. Очевидно, именно такое чувство переживал апостол Павел, когда в ответ на обвинение его в безумии смело заявил о своей безграничной любви к Богу. В этом удивительном чувстве, так или иначе переживаемом каждым разумным существом, содержится какая-то тайна. Возможно, любовь даже является абсолютной тайной, и все наши попытки рационально объяснить ее обречены на неудачу. Любовь таинственно пребывает в человеческом сердце благодаря столь же непостижимому действию Святого Духа. Настоящее поклонение Богу невозможно без любви. И священное Писание, и здравый смысл говорят нам об этом. Господа не удовлетворит ничто меньшее. Даже если вам на первых порах кажется, что вы не способны любить, не нужно унывать. Святой Дух постепенно совершает свое действие в человеческом сердце, подготавливая его, и однажды в нем непременно происходит чудо рождения истинной любви. Вечный Бог, прибежище твое, Бог предвечный, и ты под мышцами вечными. Второзаконие, 33 глава, стих 27-й. Осознание того факта, что наш Отец Небесный вечен, пробуждает в христианине смирение и одновременно служит ободрением для него. Смирение проистекает из понимания скоротечности земной жизни и нашей полной зависимости от Бога. А духовное ободрение тесно связано с верой в то, что когда небо и земля придут, Господь все равно останется с нами». Если бы народы, населяющие земли, помнили об этом, они могли бы избежать многих ошибок, в свое время приведших к кровопролитию. Письма государственных деятелей были бы менее провокационными, а короли и диктаторы, трезво оценивая свое положение, вели бы себя скромнее и не мнили о себе слишком много. Перси Шелли в одном из своих сонетов описывает странника, нашедшего в пустыне, Обломки большой каменной статуи. Ноги и голову наполовину погребенные в песке. На подножии этого когда-то горделиво возвышавшегося изваяния были написаны следующие слова. «Я – Азимандия, я мощный царь царей, взгляните на мои великие деяния, владыки всех времен, всех стран и всех морей». И в конце санета кругом нет ничего. Глубокое молчание, пустыня мертвая, и небеса над ней. Шелли прав во всем, кроме одного. За этой печальной картиной стоял Бог. И Он был всегда. Когда-то Господь с жалостью взирал на безумного царя, который бесстыдно похвалялся, находясь уже на краю могилы. Бог был там, когда ветер заносил песком это изваяние, как памятник человеческой бренности. Последнее слово всегда за Богом. Иисус, Спаситель и Судья «В день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела людей через Иисуса Христа» Послание римлянам, вторая глава, 16 стих. Каким вы представляете себе Иисуса Христа, именуемого в Новом Завете спасителями Судьей? Если это игрушечный Христос из магазина копеечных товаров, мягкий и не отстаивающий справедливости, сговорчивый приятель всех и каждого, каким его представляет в проповедях иные ораторы, то нам лучше закрыть свои песенники и выйти из церкви, а само здание передать под пекарню или автомастерскую». Это не Христос, Сын Божий, и не тот Иисус, о Котором рассказывается в Новом Завете, а что-то очень далекое от истины. Настоящий Христос является судьей всего человечества. Об этом нельзя забывать. Отец не судит никого. Когда Господь Христос грядет на облаках славы, перед Ним предстанут все народы, и Он определит их будущее». Бог Отец отдал Христу право судить весь род человеческий, и поэтому и Иисус и Судья, и Спаситель людей одновременно. По этой причине я и люблю, и страшусь Его. Люблю, потому что Он мой Спаситель, и страшусь, потому что Он мой Судья. Бог вершит Свой праведный суд, не допуская ошибок. Он обладает абсолютной мудростью. Поэтому я отказываюсь от суда апостола Павла, от судов Моисея и Ильи, от любого суда человеческого. Никто из людей не знает меня так, как должно для вынесения справедливого приговора. Только Иисус Христос является судьей всего человечества». Бог назвал нас друзьями. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие от Иоанна, 15 глава, стих 13. Бог сам предложил дружбу человеку. Он сказал первым «Вы друзья мои». Если бы этого не произошло, то со стороны любого человека было бы великой дерзостью сказать «Я друг Бога». Однако поскольку Господь сам назвал нас друзьями, игнорировать или отвергать Его дружбу теперь равнозначно неверию. Два совершенно разных человека могут дружить на протяжении всей своей жизни, ведь для этого нет необходимости быть во всем похожими друг на друга. Достаточно найти точки соприкосновения интересов и характеров. Гармония – это духовное единство, и настоящая дружба близка к такому определению, ведь она объединяет сердца. Поэтому идея дружеских отношений Бога и человека имеет разумное объяснение И вполне возможно. Несмотря на большие отличия, Бог и человек могут иметь тесное дружеское общение и испытывать друг другу самые лучшие чувства. И хотя между ними нет равенства, у них есть сходство духовное, и этого достаточно для искренней близости. Основанием для их духовного сходства является сама история сотворения. Бог создал человека по своему образу и теперь заново воссоздает его после грехопотения. У Бога полнота совершенства, а у человека много слабостей и недостатков. Несмотря на это, путь к единению с Господом открывается силою благодати и твердой верой в духовные истины, познаваемые нами из священного Писания. Жизнь, приносящая плод «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Евангелие от Матвея, 6 глава, стих 21. Вода не может подняться выше определенной черты. И дела христианина не превзойдут уровень его духовной жизни, как бы судорожно он не пытался это изменить. «Мне доводилось наблюдать за служителем церкви, который много часов провел в праздных разговорах и вел себя как мирской человек. Однако затем, вспомнив о своей обязанности проповедовать на вечернем собрании, он попытался в короткой молитве исправить дело, надеясь прийти в надлежащее состояние, чтобы дух пророческий сошел на него на кафедры. Господь говорит, что нельзя собирать виноград с терновника» а смог высрепейника. Каждое дерево приносит свой плод, и дела человека соответствуют его жизни. Увлечение людей наглядно демонстрирует, кем они являются на самом деле. А это, в свою очередь, предопределяет, какой плод они принесут. Проблема здесь заключается в том, что люди часто обнаруживают негодное качество своих плодов слишком поздно. О чем мы размышляем, когда у нас есть возможность помечтать на досуге? Какие мысли приносят нам внутреннее удовлетворение? Куда вновь и вновь уносит нас собственная фантазия? Дав честный ответ на эти вопросы, мы лучше поймем, кем являемся в действительности. И тогда можно будет сделать вывод и о качестве приносимого нами плода. Святые поступки – совершают святые люди. Четные молитвы. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Евангелие от Иоанна, 15 глава, стих 7. Часто приходится слышать, как христиане спрашивают, почему мы больше не видим чудес, совершаемых по вере. В наши дни когда коммерческий подход проник во все сферы человеческой жизни, должен признаться, я не верю ни в какие поставленные на поток чудеса и знамения. «Служение чудес» – получи желаемое, «служение исцеления» – здоровья в вашем кармане, или даже «служение евангелизма» – вы можете иметь все». У меня большие сомнения в отношении тех чудес и знамений, для совершения которых нужно зарегистрировать специальную организацию со своим президентом, секретарем, фирменными бланками и передвижной платформой, оснащенной прожекторами и кинокамерами. Господь в таких шоу не участвует. Божий человек может пойти в пустынное место, склонить там колени и получить в свое распоряжение все небо. Это действительно угодно Богу. Христианин, для которого нет ничего важнее, чем услышать голос Божий, угоден Господу. У людей, молящихся иначе многие молитвы останутся без ответа. Это похоже на то, как если бы фермер вышел пахать в поле, не взяв с собой плуг. Так стоит ли удивляться тому, что Божий труд в таких руках не движется с места Величие верующих в Бога. Но между вами Да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугой. Евангелие от Марка, 10 глава, стих 43. Основываясь на этих словах Иисуса Христа, обращенных к ученикам, можно сделать вывод, что в желании быть большим нет ничего плохого, но только при условии. Первое. Мы ищем величие в христианском смысле слова. Второе. Мы позволяем Богу определять, что это такое. Третье. Мы готовы многим пожертвовать, чтобы стать большими. Четвертое. Мы ожидаем Божьего суда, за которым останется последнее слово. Важно правильно понять, что имеет в виду Господь, говоря о человеческом величии. Тот смысл, который Он вкладывает в это слово, существенно отличается от светских определений в толковых словарях. Истинное значение здесь обнаруживается только в широком богословском контексте. Человек, который сердцем видел Бога, даже если это видение было скоротечным, никогда не помыслит о себе, как о ком-то великом. В обычном смысле слова. Это истина так. И все же сам Бог применяет к некоторым людям титулование «великий», как, например, это было в случае с ангелом, возвестившим Захарии, что его сын будет велик пред Господом. Писание сообщает нам о двух видах духовного величия – абсолютное, вечное, принадлежащее только Богу, и относительное величие, даруемое Господом некоторым святым мужам, которые в своем послушании и самоотверженном подвиге уподобляются ему. Несомненно, Христу, Претило мирское величие, к которому, как правило, стремятся цари язычников. Между вами, да не будет так, — наставлял он своих учеников. Враг вашей души. Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Второе послание Коринфянам, вторая глава, стих 11. В Священном Писании дьявол назван врагом Бога и всех Божьих людей. Будучи духом, сатана способен обходить землю, перемещаясь по ней, как ему вздумается. Нам нельзя недооценивать силу врага, однако не имеет смысла и жить из-за него в постоянном страхе. Если дьявол не может сбить нас с Божьего пути – то ему по силам смущать верующих ложными знаками и грезами, ведь веру истинную и суетную, суеверие, порой разделяет весьма тонкая грань. Необходимо знать правду о нашем враге и противостоять тем суеверным страхам, которые он пытается навязать нам. Истина делает нас свободными, а суеверия порабощают. Читая Библию, мы обретаем правильное видение духовного мира – Если Христос находится в центре нашей жизни, то где бы ни притаился сатана, он окажется для нас на периферии, будет едва заметной тенью на фоне яркого Божьего света. Тот человек, который взирает прямо на дьявола, находится в большой опасности, потому что Бог у него уходит на задний план, и помощь от него ослабевает. Лучший способ обезопасить себя от происков врага – это держаться Христа. Овцам нет нужды бояться волка, если они находятся вблизи пастуха. Наставленный в истине христианин, исполненный святым духом, стремится всегда к тесному общению с Богом. Благодать и святость Ибо ты, Бог, не любящий беззакония, у тебя не водворится злой, «Нечестивые не прибудут пред очами Твоими, Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие» Псалом 5, стихи 5 и 6 Божье Слово ясно учит, что действие благодати в сердце верующего человека отвращает его сердце от греха и направляет к святости. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Послание Титу, вторая глава, стихи с 11 по 13. Писание говорит совершенно определенно. «Благодать спасает, дает человеку духовное наставление» и направляет его к добру. Она учит отвергнуть нечестие и мирские похоти, жить целомудренно, праведно и благочестиво уже здесь, на земле. Искренний христианин не видит препятствий, чтобы так поступать. Ему нужно лишь испытывать свои желания, следя за теми изменениями в сердце, которые совершает вошедшая в него благодать. Все, что ослабляет ненависть греху, должно отвергаться, как противоречащее Писанию, учению Спасителя и собственной душе. Все, что делает святость более желанной, а грех более отвратительным, истинно и может быть достигнуто. Время для Господа Все почитают щитой ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Послание филиппийцам, 3 глава, стих 8. Тысячи вещей могут отвлекать нас от мыслей о Боге. Но если мы будем мудры, то все отодвинем в сторону и найдем время для живого общения с Небесным Отцом. Духовный рост христианина тесно связан с его познанием триединного Бога. Такой чудесный опыт можно приобрести, если только полностью посвятить этому свою жизнь, ежедневно проводить много времени в молитве и размышлении о Господе. Чем больше мы будем стремиться к святой цели, тем лучше и ближе узнаем Бога. Порою, сами того не желая, мы предопределяем свои духовные неудачи, например, давая легкомысленные названия для христианских книг и песен. Краткий разговор с Иисусом, поем мы в одном из гимнов, а среди характерных названий, которые даются сегодня популярным книгам, мне вспоминается «Минута с Богом» или что-то подобное. Верующий человек, отводящий для Бога минутку или коротко говорящий с Иисусом, однажды приходит на богослужение, темой которого является духовное обновление, и плачет на взрыт из-за проблем в своей жизни и умоляет пастора как-то помочь ему. Некоторыми вещами можно пренебрегать с небольшой потерей для духовной жизни, но мы не можем безнаказанно для своей души отказаться от общения с Богом. Господь непременно отзовется и благословит желающих познать Его. В Библии немало примеров, поясняющих, как это происходит в жизни. Здесь многое зависит от решимости, с которой мы возьмемся за духовный труд. Воля Божья и свобода человека Но Павел в ответ сказал, «Я готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав «Да будет воля Господня». Деяния, 21 глава, стихи 13 и 14. Однажды мне задали непростой вопрос. Когда мы говорим в молитве «Не моя воля, но твоя да будет», не принижаем ли мы человеческую волю, не отказываемся ли от права выбора, являющегося частью образа Божьего в нас? Краткий ответ на этот вопрос – нет. Однако сама тема заслуживает более детального обсуждения. Никакое добровольное действие нельзя считать упразднением свободы воли. Подчиняясь воле Божьей, человек не отказывается от права выбора. Наоборот, он использует это право на деле. Поступая так, человек признает свою неспособность сделать лучший выбор объявляет о недостатке собственной мудрости, чтобы в сложившейся ситуации принять правильное решение и просит мудрого и благого Господа сделать это за Него. Для несовершенного человека нет лучшего способа использовать свободу воли. Альфред Теннисон, размышляя над этим вопросом, писал о Христе. «Ты – человек и Бог, Всевышний и Святой». «Ты дал свободу нам и выбор, чтобы мы Тебя избрали». В этих словах звучит здравая христианская истина. «Ты дал свободу нам и выбор, чтобы мы Тебя избрали». Божий человек всегда признает, что он получил дар свободы от Господа, и Бог не будет никого ни принуждать, ни упрашивать, как капризных детей, чтобы исполнилась его воля. Это было бы слишком мелко для вседержителя и не полезно для человеческих душ. Равнодушие в христианской жизни То как мы избежим пренебрегшей столь великим спасением? Послание евреям, 2 глава, стих 3. Люди обычно вялы и медлительны только в одной сфере человеческой жизни – в вопросах веры. Люди, имеющие отношение к церкви, часто подходят к теме взаимоотношений с Богом без всякой радости и энтузиазма, что никак не согласуется с их обычным темпераментом и важностью вопроса. В своем воображаемом путешествии в ад Данте приблизился к группе погибших душ, бесцельно носившихся в темноте и оглашавших округу своими вздохами и стонами. Вергилий, его проводник, пояснил, что это были несчастные люди, почти бездушные, которые в своей земной жизни не смогли стать ни добрыми, ни злыми. Они не заслужили ни похвалы, ни порицания. Там же находились и ангелы, которые не встали ни на сторону Бога, ни сатаны. Поэт изображает печальную судьбу всех слабых и нерешительных душ они будут вечно находиться в подвешенном состоянии между презирающим их адом и непринимающим их небом, и даже имена таковых никогда больше не вспомнят. Но это аллегория. Возможно, этим примером Данте хотел пояснить слова, задолго до него сказанные нашим Господом и обращенные к церкви Владики. «О, если бы ты был холоден или горяч!» но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Равнодушие в христианской жизни может иметь гораздо более трагические последствия, чем мы это себе представляем. Корень неверия. «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу?» Иван Глятиана, 5 глава, 44 стих. Мы будем двигаться в неправильном направлении в своей жизни, если Господь не займет в ней положенное Ему место. Прославляя Себя, а не Бога, мы неизбежно пожнем проклятие. Задумайтесь над тем тревожным вопросом, который Христос задал людям во время Своего пребывания на земле. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Из этих слов Спасителя следует, если я их правильно понимаю, что желание человеческой похвалы делает невозможной настоящую веру. Является ли этот грех корнем человеческого неверия? Может быть, все те интеллектуальные затруднения, которыми люди нередко оправдывают свой отказ следовать за Богом, только скрывают истинную причину? Не это ли жажда человеческой славы некогда превратила людей в фарисеев, а фарисеев в богоубийц? Может быть, именно этот грех порождает самоправедность и формальное богопоклонение? Думаю, так и есть. Господь ценит превыше всех сокровищ земли тех верующих людей, которые искренне посвятили свою жизнь Его прославлению. Он знает, что Его честь и доброе имя – в безопасности в таких посвященных руках. Религиозное притворство Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату повод к преткновению или соблазну. Послание римлянам, 14 глава, стих 13. Влияние религиозного притворства на человеческий ум является весьма пагубным. И нетрудно догадаться, какое мнение складывается у окружающих людей, наблюдающих за жизнью тех, кто именует себя христианином, но в действительности пренебрегает заповедями Господа и поступает, как вздумается. Такие христиане недолго следуют за истиной и часто уходят от нее. Хотя изредка они возвращаются к ней, но вскоре опять бросают, как только приходит время платить по счетам громко провозглашая свою великую любовь к истине, на деле они не готовы ничем пожертвовать ради неё. И вот люди, ежедневно наблюдающие за жизнью таких христиан, вполне могут прийти к выводу о фальшивости самой веры в Бога. Эти наблюдатели словно подталкиваются к тому, чтобы отвергнуть христианскую веру как нечто иллюзорное и неэффективное. Конечно, в такой ситуации трудно винить неверующего человека, отказывающегося принять Евангелие, если он долгое время имел дело с подобными псевдохристианами, Когда наступит день великий и страшный, и для судьи всей земли не останутся сокрытыми никакие дела и поступки, что мы сможем сказать в ответ на обвинение в своем религиозном притворстве? И кто будет признан виновным в гибели множества душ, в земной жизни испытавших глубокое отвращение к религиозному лицемерию людей, называвших себя христианами. Силы для духовного сражения Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Первое послание Тимофею, 3 глава, 7 стих. Христианину следует помнить о том, что главная цель дьявола – лишить нас сил для духовного сражения. К сожалению, это ему часто удается. Средний христианин сегодня плохо похож на воина. Он скорее ребенок, самоуверенно облачившийся в доспехи или орленок, еще не ставший на крыло. Он – утомленный пилигрим, который, разочаровавшись в своем паломничестве, устала сидит с застывшей на лице улыбкой и пытается получить ну хоть какое-то удовольствие, нюхая увядшие цветы, собранные у дороги. Такие христиане лишены силы. Сатана прельстил их. Он использует лжеучение или невполне верное учение или разочарование, постигшее христианина при виде многих проблем в церкви. Сатана ослабляет решимость верующих людей действовать, размывает их убеждения и убивает всякое стремление к подвигам. И в итоге такие христиане превращаются лишь в безликие цифры в статистике финансовых поступлений в своей церкви. Мы можем обрести духовную свободу, только следуя за Христом победителем. Но на деле многие об этом забывают – и воспринимают пассивную христианскую жизнь как норму. А сатане только этого и надо. Подобное отношение к христианской жизни лишает сил, останавливает духовный рост и играет на руку царству тьмы. Однако, будучи детьми Божьими, мы не можем себе позволить так жить. Религиозная скука. Они поклонились ему, и возвратились в Иерусалим с великой радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Евангелие от Луки, 24 глава, стихи 52 и 53. Посторонний наблюдатель порою может прийти к выводу, что людям, которые называют себя детьми Божьими, наскучил сам Бог поскольку их зачастую можно привлечь на богослужебное собрание, лишь пообещав массу развлечений в виде фильмов, игр и угощений. Во многих церквах трудно привлечь слушателей навстречу, где единственной знаменитостью будет Бог. Складывается нелепая ситуация. Ортодоксальные в своем учении христиане становятся еретиками в практическом служении. Технология привлечения внимания слушателей при помощи каких-то бонусов сегодня настолько глубоко проникла в наше мышление, что мы воспринимаем ее как должное. И жертвы этого подхода понятия не имеют, что Христос и апостолы не учили ничему подобному. Любые возражения против легкомысленного христианства, уподобившегося золотому тельцу, встречаются в штыки. И нам восторженно говорят, зато люди идут к нам. Идут к чему? К истинному ученичеству, чтобы взять свой крест. К самоотречению, к отделению от мира, к распятию греховной плоти, к святой жизни, к благородству характера к тому, чтобы с презрением отвергнуть богатство мира, к духовной самодисциплине, к любви к Богу, к полному посвящению Христу? Конечно, ответом на все эти вопросы будет слово «нет». Мы платим непомерно высокую цену за свою религиозную скуку. И это в то время, когда мир приближается к своей гибели. Призвание к служению. Итак, «Каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих». Первое послание Коринфянам, 4 глава, стих 1. Церковь – это Божий свидетель для каждого поколения, а служители церкви являются ее голосом. Именно с их помощью она обращается к людям. Через своих служителей она всегда проповедовала миру, и через них Бог говорил к самой Церкви. Свидетельство простых христиан во все века было могучим подспорьем в труде, возложенным на Церковь, но такие верующие никогда не смогут и, несомненно, не призваны к тому, чтобы совершать труд служителей. Те, кто избран для этого, по своему дарованию и призванию действительно особенные люди». Чтобы слова проповедника возымели действия, они должны быть живыми. Им надлежит тревожить сердца, пробуждать к новой жизни, быть подлинным гласом Бога, обращенным к людям. Только так и не иначе слово проповедника становится пророческим, а произносящий его пророком. Чтобы выполнить свое предназначение, проповедник должен постоянно исполняться Святым Духом. Более того, ему нужно быть чувствительным к нравственной и духовной обстановке в церкви. Его наставление должно быть связано с практической жизнью людей. Ему необходимо вникать в их нужды. Не переходя на личности, истинный пророк все же обращается к сознанию каждого слушателя, словно проповедь предназначена для определенного человека». Для того, чтобы возвещать истину, пророку Божьему необходимо знать сердца людей лучше, чем они знают себя сами. Служитель Христа черпает мудрость у своего Господа. Он должен иметь ум Христов и быть водимым Святым Духом, получая свыше нравственную силу и духовную проницательность для выполнения веренного Ему служения».